Глава 35 Костров прервал рассказ, вытащил из кармана небольшую коробочку, вытряхнул из нее круглую таблетку розового цвета и живо проглотил. «Вам плохо?» — насторожился Костин. «У меня стенты вшиты», — объяснил гость. «Долгое время проблем не было, а пару недель назад приступы стенокардии возобновились. Прописали тьму лекарств. Утром сегодня посетил врача, он мне еще одно добавил». «Лимасипролол». Лекарства с таким названием нет. Автор не дает правильное название медицинских препаратов из этических соображений. Надо принимать пока четыре раза в день, потом дозу уменьшат. «Водички дайте запью, а то в горле застряла пилюля». Я быстро подала гостю стакан. Тот сделал несколько глотков и продолжил. «Письмо коротенькое. Дословно не помню, суть простая. Девочка ужасная». Характер гадкий, вся в отца. У Эвелины нет сил ее воспитывать. Ест много, одежду рвет, денег на Киру в вагон надо. И моя бывшая хочет замуж выйти, но женишок не намерен чужого ребенка кормить. Короче, забирай, Вадим, девчонку. Если не хочешь, отдам ее в интернат. Впрочем, если увеличишь денежное содержание в пять раз, купишь загородный дом, две машины, то так и быть, оставлю Киру у себя. Как вам предложение? «Я бы послал бабу куда подальше, а ребенка пригрел», — воскликнул Чернов. «Лучше нанять няньку-педагога, чем с такой мадам дела иметь». «Вот-вот, так же решил», — улыбнулся Вадим. И ни разу не пожалел. Хорошая девочка. В школе была отличницей. Университет окончила с красным дипломом. Подарил ей ваку. Думал бизнесом заинтересовать. Кира обрадовалась, но она — литератор, пьесы, стихи сочиняет. Но раз я велел, пытается руководить салоном. Какие-то пиар-акции придумывает. Но работа над рукописью для нее важнее. «Я это понял», — сказал дочке. «Найми хорошего управленца. Пусть он делами воручит. Бей его, если прибыли нет. Сама пиши». Ну и она в ваку не заходит. На ниве литературы у Киры лучше получается, чем в бизнесе. «Но я дочку не собираюсь силой врать тащить. В каждом деле талант нужен». Пару лет назад Кира попросила денег. Она написала сценарий, захотела снять сериал детективный с элементами мистики. Решила себя на этом поприще попробовать. Я подумал, почему нет, и стал спонсором. Не могу сказать, что мне понравился результат. Зрители тоже не в восторге. Рейтинг у показа невысокий. Год назад Кира опять явилась за материальной помощью. Теперь она написала сценарий из области фантастики. Меня удивило это. Дочь — фанат криминальных романов, только их и читает. Показалась странной такая смена приоритета. Начал расспрашивать Киру. Та сначала уходила от вопросов, но потом рассказала, что познакомилась с писателем Георгием Зиминым. Он сочинил гениальный сценарий, потрясающий. Кира у него была в соавторах. Попросил познакомить меня с великим литератором. Пяти минут хватило, чтобы понять, «Дочка красавчику не нужна. Денег парню надо. Хочет стать богатым, знаменитым. Ради достижения цели готов даже жениться на влюбленной в него девушке. Тогда точно проблем с рублями не окажется». Вадим криво усмехнулся. «Я отказался спонсировать фантастический, в прямом и переносном смысле, бред. Кира плакала, говорила о том, как они друг друга любят». «Я ей предложил. Давай проверим твоего избранника. Сообщи ему, что жадный отец прогнал тебя со словами «Хочешь выйти замуж?» «Да, пожалуйста!» «Но ни копейки после регистрации брака не получите. Если мужик решил создать семью, то он должен сам ее содержать. Точка!» Кира так и поступила. «И что, великий сценарист?» «Он сразу стал очень занят. Времени на общение с девочкой никак найти не мог». А через месяц стало известно, что умерзавца Роман с дочкой столелитейного магната Розова. Костин покачал головой. «Неприятно. Зато поучительно», — отрезал Костров. «Ума моему ребенку эта история добавила». А вот Евлампии стало плохо после того, как она маникюр-педикюр в Ваку сделала. И ей рассказали интересную историю. После того, как Вульф изложил историю с пожирателем, Костров заявил. «В такое верится с трудом. Вы обратились к специалисту по ядам, на всю голову больному. Знаете, господа, психиатры часто считают, что все окружающие их люди сумасшедшие, а Роберту повсюду мерещатся отравители». «Вы знаете профессора?» — удивилась я. «Да», — подтвердил Костров. «Он регулярно обращается ко мне с просьбой проспонсировать экспедицию в дебри Амазонки». Прожужжал все уши своим пожирателям. Когда речь идет о поддержке каких-то научных проектов, всегда советуюсь с со людьми. Мне сказали, что Роберт хороший специалист, но несколько раз здорово ошибался. Сообщал, что виновник смерти человека — пожиратель. Это его фишка. Везде видит симптомы этого яда. Переклинила мужика на нем. И я не стал вкладываться в его проект». Ученые теперь раз в три месяца появляется, просят финансирование. Весь мозг мне съел. Можно еще водички? Жарко у вас. Я вынула из шкафа большую бутылку минералки, открутила пробку и наполнила стакан гостя. В кабинете, на мой взгляд, прохладно, но костров сейчас покраснел. Если придете к Роберту, пожалуйтесь. У меня тошнота по утрам, слабость, спать хочу, от еды нормальной отвернула, в истерику впадаю то профессор сразу заявит, «Вас отравили пожирателем. Все симптомы совпадают. А на самом деле вы беременны». Роберт – хороший специалист, в редких ядах разбирается, наизусть всяких тварей знает, которые человека в могилу своим укусом отправить способны. Но пожиратель для него прямо фетиш. Поймите правильно, он хороший человек, крепкий специалист, но его клинит на пожирателя. Почему? Не знаю. Могу лишь сказать, что узнав об экспедиции, члены которой по возвращении домой почти все умерли, Роберт просто с ума сошел. «Евлампия, у вас, простите, случился банальный понос. Что-то ели во время маникюра?» «Нет, просто чай пила, успокаивающий, фруктовый», ответила я. «Мастер угостила». «Девушка от всей души напиток предложила, поэтому показалось неудобным отказаться». «Чай» засмеялся Вадим. «Да еще с химической отдушкой, которая типа натуральная клубника!» «В заварке плавали кусочки яблок, апельсинов», — возразила я. «Еще хлеще!» — не сдался Вадим. «Апельсины, яблоки высушили, не помыв, обработали какой-то химической дрянью для усиления запаха и запихнули в коробку. Вот ваш живот и взбунтовался, и температура при поносе не редкость, вылечилась быстро. Это не пожиратель». «Вам же Роб о нем в деталях рассказал?» «С подробностями», — согласилась я. «Сказал, что смертность от яда почти стопроцентная, а те, кто выжил, потом долго лечится от последствий?» — не утихал Костров. Я кивнула. «А вы выжили, полностью реабилитировались на следующий день. Съели какие-то таблетки от поноса и снова здорово. Ну, смешно прямо!» Лицо Вадима побагровело. Роберт устроил как обычно». Речка Кострова замедлилась, на лбу высыпали капли пота. «Вам плохо?» — насторожился Макс. «Нет, у вас очень жарко», — медленно с паузами произнес бизнесмен. Потом он сделал вдох и свалился на диван.